Глава 38. Все. Все вокруг было залито кровью золотазубого бармена. Тушь его лежала горой между стеной и стойкой. Горохов валится прямо на него, исползает по туше к стене, быстро достает револьвер. Левым локтем и боком он лежит прямо в луже крови. Он не знает с какой стороны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 Не слушай его, орёт Ахмед Бабе. Иди сюда, затяни рану, перетяни мне её. Нет! снова кричит Горохов. Он наконец добрался до бандита и быстрым движением, чтобы не попасть под огонь, хватает труп бандита за ногу и рывком тянет его к себе. Винтовка тоже едет к нему. Он хватает её за ствол. Вой, наконец-то. Ты вообще кто такой? орёт Ахмед.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 Он медленно пьет ледяную воду. Антонина стоит рядом, ждет. Может, еще чего-нибудь, господин уполномоченный? Нет, спасибо. А почему вы так на меня смотрите, Антонина? Ну, ну сколько живу, столько и слышал об уполномоченных. вижу впервые. А, столько о вас всякого рассказывают.